Глава седьмая Очень странное ощущение, когда тебе определённо грозит опасность, а ты не можешь полностью поверить в её реальность. Что нападение на особняк Михайловых, что появление демонов – всё это происходило где-то там, за стеклом, а я не подвергался совершенно никакой опасности. Вот и сейчас я сидел в машине, смотрел на приближающегося к нам демона и, положа руку на сердце, не мог полностью осознать происходящее. Какие-то порталы, демоны, тренирующиеся на них студенты. Черт, да что за бред? Тем временем демон перемещался огромными скачками в нашу сторону, с каждым приземлением оставляя в земле глубокие следы. Стекла бронированной машины были закрыты, поэтому большая часть звуков была заглушена. Я слышал лишь далекий гул мощных боевых заклинаний где-то на фоне да ощущал вибрацию от удар лапы демона об землю. Всего десяток таких прыжков, и он оказался рядом с машиной. Чем-то его телосложение напоминало гориллу, разве что пасть с зубами в несколько рядов занимала большую часть морды, до да тела покрывали многочисленные костяные шипы, глаза и рты. Пожалуй, так можно было бы изобразить демона в каком-нибудь трэшовом аниме, но там это не смотрелось бы даже на тысячную долю так мерзко, как в реальности. «Твою мать!» — в который раз пробормотал я, совершенно бесполезно водя дрожащими руками по сиденью. «Поедем, посмотрим издалека на демонов», — говорила она. «Это совершенно безопасно». «Ага, как же!» А между этой громадиной, весом в добрую тонну, и мной теперь стояла только хрупкая фигурка Ники, сжимающей в руках два тоненьких меча, выглядевших на фоне огромного монстра не опаснее деревянной зубочистки. Демон открыл все свои многочисленные пасти и заревел так, что услышал даже я в полностью закрытой и звукоизолированной машине. Ника на мгновение обернулась ко мне, ободряюще подмигнула и бросилась навстречу монстру. Удивительно, но она совершенно не выглядела испуганной или даже напряженной, словно сталкивалась с чем-то подобным далеко не в первый раз. Мечи в ее руках засветились синим светом, А в следующий момент Ника взмахнула ими и выпустила две полосы энергии, ударившие демона крест-накрест прямо в грудь. Хлынула черная кровь, и на демоне остались два глубоких пореза, впрочем, ничуть его не смутившие. Монстр с невероятным для такой туши проворством взмахнул лапой и попытался ударить Нику длиннющими когтями. Но она приняла удар на оба меча. И тут же нырнула в сторону, подрезав демону одну из ног. Дальнейший бой чем-то напоминал разделку курицы в ресторане. Ника проворно прыгала вокруг демона и буквально рубила его на кусочки. С одной стороны, возникало ощущение, будто бой моей сестренке давался очень просто. А с другой, стоило ей пропустить хотя бы один удар огромной лапищи, и она мгновенно проиграла. Во всяком случае, мне так казалось, но очень может быть, что Ника обладала ей какими-то защитными способностями. Спустя какое-то время демон был обезглавлен после чего его тело наконец-то перестало шевелиться. Но радоваться было рано, поскольку к нам уже бежали еще два таких же монстра. «Чем там вообще занимаются тем маги?» — раздраженно подумал я. Самое обидное, что я не мог ничем помочь своей сестренке. Даже крикнуть что-то ободряющее через закрытое стекла было весьма проблематично. Оба демона набросились на Нику одновременно, словно желая ее не сожрать, а затоптать. И девушка показала чудеса не только ловкости, но и силы, умудрившись оттолкнуть их обоих. Для этого ей пришлось нанести два мощных удара ногами, прыгая словно профессиональный акробат. Это смотрелось просто невероятно, когда девушка весом максимум килограмм пятьдесят отшвыривает монстров раз в двадцать тяжелее себя. И все это ради того, чтобы не подпустить их к машине со мной. Увы, но справиться одновременно с двумя монстрами все равно оказалось выше ее сил тем более демоны не особо обращали внимание на девушку, упорно продолжая переть вперед, словно нацелившись исключительно на машину. Ника тоже быстро поняла, что не является ей главной целью, и решила этим воспользоваться, нанеся демонам максимум урона. Вот только торопливо разделывая одного из них, Ника физически не могла уследить за вторым. И он с каким-то даже радостным ревом врезался в машину. Ее тряхнуло так, что я подлетел под потолок и ударился головой. Но чудо местного автопрома оказалось крепким орешком. Даже боковое стекло лишь пошло трещинами, но не поддалось. Но демон и не думал сдаваться, начав тупо бить мордой в дверь. Я поспешно перебрался на заднее сиденье и именно в этот момент передняя дверь не выдержала такого напора, прогнувшись настолько, что стекло просто рухнуло внутрь салона. Огромная голова твари пролезла в оконный проем и заревела мне в лицо через спинки передних сидений. В эту секунду я прошел через все пять стадий осознания ситуации. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Все стадии, разумеется, сопровождались отборным матом. Черт возьми, одно дело видеть монстров в фильмах ужасов, и совсем другое вот так, прямо перед своим носом. Не знаю почему, но в тот короткий миг, когда лопнуло бронированное стекло и передо мной появилось огромная вонючая и брызжущая слюной хари монстра, я смог разглядеть каждую ее мерзкую выпуклость. А еще в этот момент внутри меня что-то надорвалось. Словно все это время с самого первого мгновения в этом мире я воспринимал происходящее как какую-то игру или продвинутый иммерсивный спектакль. Возможно, так сработал какой-то защитный механизм психики, или я просто тормоз по жизни, но именно сейчас я осознал, что нахожусь в невероятно опасном мире, без малейших навыков выживания. Мне даже не выдали при переселении сюда никаких сверхспособностей. Я судорожно пытался открыть заднюю дверь и выскочить наружу, забыв о том, что она заперта на электронный замок, и нужно просто нажать на кнопку. Вдруг рев демона резко оборвался странным чавкающим звуком, и его голова провалилась внутрь, упав на кожаное сиденье и окатив меня черной вонючей кровью. Кроме мата в голове не было ни единой мысли. Даже предлоги где-то потерялись. Наконец, справившись с дверью, я вывалился наружу, тщетно пытаясь стереть с себя следы крови демона. Осторожно выглянув из машины, я увидел Нику и двух мужчин в светлой военной форме. Один из них, тот чтоб поздоровее, держал на плече огромный двуручный меч, коим, очевидно, и отрубил голову демону. Боюсь даже спрашивать, где он держал эту оглоблю раньше потому что в бинокль ни у кого из людей я ничего похожего точно не видел. Второй же выглядел как типичный маг, с характерной козлиной бородкой, худосочным телосложением и намеком на интеллект в глазах. Здоровяк с мечом увидел меня и насмешливо усмехнулся. «Малыш, ты там как, в порядке? Штанишки не мокрые?» Оба мужчины рассмеялись. «Еще какие мокрые!» — зло ответил я. «Все в крови демона, которого вы упустили!» «Лучший отряд, как же! Кучка безруких идиотов!» Лицо здоровяка вытянулось от удивления. «Кого-то родители не научили уважительному обращению со взрослыми», нахмурившись, сказал второй мужчина. «Похоже, из этих двоих именно его можно было считать мозгом, в то время как второго мышцами. Зато они меня научили тому, что далеко не все взрослые достойны уважения». И остался я в долгу. «Мальчик, тебе лучше следить за своим языком» уже с откровенной агрессией проговорил здоровяк. «Хей, а ну-ка закрыл пасть!» — наконец вмешалась Ника. «Еще раз косо посмотришь на моего братика, и я тебе кишки выпущу. Тоже мне взрослые нашлись, зубоскалить над чуть не съеденным демоном ребенком». Про ребенка немного обидно прозвучало, но в целом моя сестренка была совершенно права, и даже мозгов здоровяка хватило, чтобы это понять. «Юмор должен помогать в стрессовых ситуациях», — попытался оправдаться он. «Дело за малым! Научиться шутить!» — тут же среагировал я. По факту-то, он как раз был прав. Своим ехидством я вполне успешно справлялся с пережитым стрессом. Я даже на какое-то время забыл, что всё ещё испачкан кровью демона. Судорожно начав вытирать эту мерзость со лба, я вдруг резко остановился. «А ведь показывать этим людям моё лицо далеко не самый лучший вариант», — вдруг осенило меня. «Ладно, я ребёнок, что с меня взять?» «Но Ника-то хороша. Сама же говорила, что я буду жить у мясника в другом городе инкогнита «Конечно, шанса встретиться с этими военными не очень велика, но они все равно будут знать, что знаменитая Вероника Михайлова проводила экскурсию своему несовершеннолетнему родственнику. Если кто-нибудь из них еще и запомнит, как я выгляжу, то впоследствии могут возникнуть проблемы. Оно мне надо? Нет, конечно». «А что вы двое вообще здесь делаете?» — вдруг опомнился умный. «Дорога же была перекрыта». «Мы ехали через лес после пикника», не моргнув глазом, соврала Ника. «Увидев портал и вашу компанию, я решила показать младшему, как работают настоящие профессионалы. А дальше...» «Они оказались не настоящими и не профессионалами», вновь вставил я свои пять копеек. «Так, спокойно. Дышать медленно, размеренно. Думать о хорошем. Ноу no стресс». На этот раз оба мужчины одарили меня не злыми, а неожиданно понимающими взглядами. Очевидно, отповедь Ники напомнила им о том, что я все-таки подросток и мог быть совершенно не готов встрече лицом к морде с огромным демоном. Усатый мужчина в серебряной форме прошелся перед нашей машиной и окинул взглядом туши трех демонов. Вообще, это было довольно странно. Портал был совершенно стабилен, ничто не предвещало перехода на следующий уровень. «Да и потом все демоны почему-то целенаправленно побежали в вашу сторону, наплевав на нас. Хотя обычно они бросаются на всех, кого видят перед собой. Что же их так привлекло?» фыркнула Ника, дёргая погнутую демоном дверь машины, в тщетной попытке её открыть. «Это уже не к нам вопрос». Здоровяк подошёл и помог моей сестре распахнуть дверь машины, чуть не вырвав её с петлями. Ника взяла за ухо огромную голову демона с сиденья и брезгливо выкинула наружу. «Говорил мне папа, пересаживайся на танк», — сокрушённо покачала она головой. «Насколько бы меньше проблем было». «А кто у вас папа?» — осторожно спросил умный. «Надо же. Я думал, что Ника Михайлова достаточно известный человек, чтобы её знали в лицо». «Кто у вас папа, я не знаю», — высокомерно ответила Ника. «А я дочь Евгения Михайлова». Оба мужчины быстро переглянулись. «Мы извиняемся, если наши слова показались вам оскорбительными» тут же сказал умный и готовы принести официальные извинения от своего лица и от лица серебряной академии пока они расшаркивались я с трудом сдерживался чтобы не ляпнуть еще какую-нибудь гадость и еще жутко чесалось лицо а я до сих пор опасался утирать с него кровь зато моя сестренка умудрилась за все время битвы с демонами не получить ни единой царапинки и сохранить одежду в идеальной чистоте «У вас есть в команде стихийник, чтобы запустить аккумулятор машины?» — спросила Ника. «Да, один из учеников как раз электрик», — кивнул умный. «Сейчас я позову их сюда». Кусатый что-то забормотал в небольшую гарнитуру, похожую на своеобразного предшественника, AirPods'ов, и вскоре к нам подошли остальные участники группы. Еще трое преподавателей и пятерка учеников. Первый, на кого я обратил внимание — Была девушка лет двадцати, идущая при поддержке одного из мужчин в серебряной форме. Выглядела она довольно бледно, что не мудрено, ведь у бедняжки напрочь отсутствовала правая рука. Её плечо было перетянуто некогда белой тканью, теперь полностью пропитавшейся кровью, а милая личика соперничала бледностью с серебряной туникой. Я уставился на травмированную девушку в немом ужасе, не в силах отвести от неё взгляд. «Так, иди сядь на заднее сиденье», Увидев выражение моего лица, попросила Ника. «Сейчас мы быстро запустим машину и уедем отсюда». Отказываться я не стал, тем более, что кровь демона на лице уже начинала серьезно раздражать. «Так, а она вообще не ядовита?» — вдруг опомнился я. «А то я хожу тут с мордой грязной, а может, там уже кожа оплавилась. С другой стороны, если бы могли возникнуть какие-то проблемы со здоровьем, Ника бы меня предупредила, наверное». Забравшись обратно на заднее сиденье, я порыскал по полкам и нашел свое спасение — коробку с влажными салфетками. Осторожно оттирая лицо, я с любопытством смотрел на то, что происходило снаружи. Задние стекла машины остались целы, и благодаря тонировке я больше не боялся засветить свое лицо. Моя сестренка ожесточенно припиралась с преподавателями Серебряной Академии, скорее всего, на тему того, как мы вообще оказались рядом с порталом. Спустя пару минут подъехала машина СБРУИ и в неё проворно погрузили пострадавшую девушку и остальных учеников. Но прежде чем уехать, один из парней поколдовал над нашей машиной, чтобы она вновь ожила. Приборная панель засветилась множеством предупреждений, а кондиционер яростно заревел, тщетно пытаясь выгнать из салона неприятные запахи. Вскоре ко мне присоединилась и Ника. «Ну что, ты не слишком испугался?» — спросила она, сев на водительское сиденье. «А какая градация?» — тут же поинтересовался я. Голова все еще кружилась от переизбытка адреналина. «Думаю, если у тебя нет нервного тика, и ты не заикаешься, то это было не так уж страшно», — предположила Ника. «Тогда ничего страшного», — вынужденно признал я. «Хотя на самом деле было очень страшно. В своей предыдущей жизни я никогда, по большому счету, не сталкивался с опасностями. Максимальный стресс — неумелая драка с одногруппником в институте, да спор с в магазине. Боевыми искусствами никогда не занимался, только железо тягал, но без фанатизма. Работа за компьютером, сериальчики, аниме, безоблачная жизнь 35-летнего мужчины. «Кстати, демоны — это еще полбеды», — немного придя в себя, вспомнил я. «Вот представление меня как твоего брата преподавателем Серебряной Академии — далеко не лучшая идея. Кто же знал, что произойдет расширение портала, и нам вообще придется с ними общаться?» — виновато сказала Ника. «Я рассчитывала просто посмотреть издалека на их работу» и по-быстрому свалить. А ты, кстати, молодец, что скрыл от них своё лицо. Конечно, вероятность встретиться с кем-то из этих людей там, где будешь учиться ты, стремится к нулю. на почему бы лишний раз не подстраховаться?» Сестрёнка завела машину и вырулила на дорогу. Как ни странно, после близкого знакомства с демоном машинка ехала на удивление ходка. Не считая погнутые передней двери, отсутствующего бокового стекла и испачканного кровью салона, Больше ничего не говорила о нашей встрече с демонами. Вскоре мы обогнали машину СБУ-УР, очевидно, тоже направлявшуюся в город. Я бросил последний взгляд на их фургон, прежде чем он остался далеко позади, и устало откинулся в кресле. «Жаль девушку». «А чего ее жалеть-то?» — спокойно спросила Ника. «Основная часть вины лежит на преподавателях. Эти идиоты могут своих мест лишиться, если кто-нибудь узнает о том, что здесь произошло». «Да плевать на преподавателей! Для девушки это же травма на всю жизнь!» «С чего бы?» — искренне удивилась сестрёнка. «Она же из Серебряной Академии. Страховки вполне хватит на биопротез. А если преподаватели захотят сохранить свою ошибку в секрете, то оплатят ей лучшего врача из своего кармана, и новая рука будет лучше прежней». «Ого! Значит, у них настолько хорошо развита медицина!» «Чёрт! Так много времени провёл в сети!» и до сих пор не знаю каких-то простейших вещей. Впрочем, охватить все аспекты жизни в такой короткий промежуток времени просто невозможно. Что уж говорить, если я до сих пор не понимаю, почему все говорят на русском, хотя мы, по идее, находимся где-то на останках Европы. «А что ты почувствовал, увидев прямо перед собой демона?» — неожиданно спросила меня Ника. «Страх?» — логично предположил я. «Это понятно. А какие-то более глубинные ощущения?» Честно говоря, я вообще не понял, чего именно добивается от меня Ника. Но смотри. Медленно, будто осторожно подбирая слова, начала говорить девушка. Тот тусатый преподаватель вполне однозначно сказал, что по всем параметрам портал не должен был переходить на следующий уровень. Но стоило нам появиться рядом, как произошел резкий скачок энергии. Кроме того, все демоны по какой-то причине бежали именно в нашу сторону. «Поэтому бедным студентам пришлось держать оборону, не подпуская всю эту ораву к нам, вместо того, чтобы спокойно отлавливать их по одному». «Подожди, то есть та девушка потеряла руку, потому что старалась не подпустить к нам часть выскочивших из портала демонов?» — опешил я. «Это очень сильно притянуто за уши», — отмахнулась Ника. «И вообще ты не на том концентрируешься. Сначала тебя чуть не убивает наш прикормленный домовой». Потом рядом с тобой сбоит портал в Лимб, и все демоны пытаются тебя убить. Не находишь закономерности?» «Это сильно притянуто за уши», — вернул я сестре ее же слова. «Пока все факты указывают именно на это. Думаю, если я права, то в ближайшее время тебя попытается убить еще какое-нибудь сверхъестественное существо. Я с трудом удержался, чтобы не выругаться. От других способов подтвердить твою теорию нет. Это не моя теория» неожиданно сказала Ника. «Профессор Семенов предположил, что наш домовой почувствовал в тебе не угрозу, но какая от тебя может быть угроза, а чуждость нашему миру. Примерно так же наши, так сказать, родные сверхъестественные существа реагируют на пришельцев из Лимба». Тут у меня в голове что-то щелкнуло. «Стоп, так мы не просто так поехали смотреть на демонов. Это был эксперимент». «Разумеется», — легко согласилась Ника. Мы еще перед выездом посмотрели, где открывался ближайший портал, и специально проехали мимо него. Я чуть не задохнулся от недовольства. Так ты на мне эксперименты проводишь. Не эксперименты, а исследования, — настоятельно поправила меня сестра. И лучше мы узнаем, как на тебя реагируют демоны и другие сверхъестественные существа сейчас, чем потом, когда тебя убьет какая-нибудь тварь. Тут я вынужден был согласиться с ее логикой, но можно же было меня предупредить. И вообще, какое-то сомнительное отношение к своему младшему братику, то есть мне. «А у вас нет каких-нибудь зоопарков с демонами и другими тварями?» — осторожно спросил я, — чтобы проверить ваши теории более безопасным методом. «Нет, зоопарков с демонами у нас нет», — хмыкнула Ника. «Есть лаборатории, но нас туда никто просто так не пустит». «Еще недавно, когда отец был начальником управления полицией, мы бы могли попасть в любое закрытое место, но не сейчас. Так что работаем с тем, что есть. Главное, чтобы то, что есть, не стало есть меня», — слегка ошарашенно подумал я. «Ведь если Ника права, и меня будет пытаться сожрать каждое встречное мистическое существо, то долго я точно не протяну». Дальнейший путь до города проходил в тишине и спокойствии пока я не увидел очень странную девушку в белом платье, бредущую вдоль дороги. Я заприметил ее издалека и даже предложил Нике подвести бедолагу, на что получил очень удивленный взгляд. «Кого?» «Ну, вон, девушку!» Ника сильно сбавила скорость и скептически осмотрелась по сторонам. «Какую?» «Мы как раз проезжали по дороге, проходящей сквозь густой лесной массив, и белое платье девушки просто невозможно было не заметить на фоне зеленых деревьев». «Справу по обочине идёт девушка», — раздражённо повторил я. Сестрёнка сегодня определённо решила поиздеваться надо мной на полную катушку. Сначала сомнительная затея с наблюдением за прорывом из лимба, теперь нежелание замечать окружающих людей. «Я там никого не вижу», — нахмурившись, сказала девушка, выглядя при этом совершенно серьёзной. Она даже остановила машину, благо проезжая часть была пуста, и ещё внимательнее осмотрела обочину это выглядело очень странно потому что я отлично видел медленно бредущую вдоль дороги женскую фигурку кажется она еще и прихрамывала на правую ногу продвинься метров на десять вперед попросил я нику разрешить этот вопрос можно было просто поравнявшись с девушкой и окликнув ее уж не знаю бывают ли в их мире невидимки или блуждающие по дорогам призраки или черт знает что еще но мне в любом случае было любопытно Не попытается же эта девушка меня съесть в самом деле. После встречи с демоном наша машина выглядела не слишком презентабельно, поэтому я опасался, что мы можем напугать девушку. Но получилось в точности наоборот. Я выглянул из окна, чтобы окликнуть ее, но не смог выдавить из себя ни звука. Вместо женского лица на меня смотрело какое-то месиво из мяса, в котором нельзя было рассмотреть даже глаз и рта. Казавшееся издалека снежно-белым платье, Оказалось всего лишь полуистлевшей белой тканью, из-под которой торчал острый кусок кости сломанной ноги, на которую и хромал призрак девушки. «Да что ж такое-то!» — воскликнул я, нырнув обратно в салон автомобиля. «Поехали отсюда!» «Призрак?» — понимающе спросила Ника. Похоже, она сразу поняла, кого именно я увидел, но решила промолчать, чтобы посмотреть, что из всего этого получится. «Так ты ее все-таки видела?» — недовольно спросил я. «Нет, конечно» отмахнулась девушка. Призраки сами решают, кому показаться. Видимо, ты ей чем-то приглянулся, как и тем демонам. Посмотрев в боковое зеркало, я увидел, что девушка продолжает неторопливо ковылять за нами, при этом каким-то образом умудряясь ничуть не отставать. Похоже, я ей и правда приглянулся, чувствуя слабость в ногах, проблеял я. На будущее, никогда не смотрев глаза блуждающим призракам, с усмешкой проговорила Ника, вдавливая газ в пол а ведь я действительно почувствовал на себе её холодный взгляд. Возможно, это был лишь мой страх, а может быть, нечто более мистическое. «Да там и глаз-то не было», — буркнул я, будто успокаивая самого себя. «И вообще могла бы и сразу предупредить». «Могла», — согласилась Ника, «но решила, что будет лучше, если ты познакомишься с этой стороной после смерти самостоятельно, а заодно проверила, как отреагирует на меня призрак», — логично предположил я. Интересно, как в Нике сочетается явно доброе отношение ко мне и тяга к смертельно опасным экспериментам. Не волнуйся, это явно призрак девушки, когда-то погибшей на этой трассе. Вряд ли она может сильно отдаляться от места своей смерти. И действительно, вскоре призрак резко остановился, словно уткнувшись в невидимую стену, и перестал нас преследовать. Но я почему-то продолжал чувствовать на себе её взгляд. она точно не последует за нами в город? — обеспокоенно спросил я. — Точно, точно, — заверила меня Ника. — Но раз уж ты ей так не понравился, то в будущем лучше мы эту трассу будем избегать, а то мало ли что. — Мёд дым им всем, что ли, на мне намазано? — раздражённо спросил я. — Домовой, демоны, теперь ещё призрак. — Видимо, это твоя особенность, — повторила недавнюю мысль Ника. — То есть нормальным попаданцам выдают сверхспособности боевые навыки, божественное благословение. А моя способность — это просто привлекать внимание монстров разного пошиба. Требую обменять бракованный товар на что-то более пристойное. — Что-то они в тебе чувствуют, то ли опасное, то ли чуждое, — продолжила сестрёнка. — В следующий раз попробуй спросить у призрака, чего ему от тебя надо. Вдруг ответит. — Я некоторое время сидел и молча переваривал произошедшее пока, наконец, не решился озвучить Нике волнующий меня вопрос. «А что будет, если такой вот призрак, как эта девушка, так заинтересуется мной и всё-таки сможет догнать?» «Не переживай, слабые призраки не способны воздействовать на реальный мир», успокоила меня сестрёнка, но затем неохотно добавила. «А вот сильный может запросто задушить ночью или высосать всю жизненную энергию, но они встречаются очень редко. Просто прекрасно». И давайте-ка догадаемся, с кем постоянно случаются подобные хоть и нередкие события. Приедем в город, ночевать буду в кругу из соли.